Глава 7. Авария. Данат вернулся с многочасового совещания. В последнее время они стали его утомлять. Всё шло по плану, до выборов ещё далеко, но он не сомневался в своей победе. Скоро карнавал, а там глядишь и праздник урожая. Народ будет счастлив, он воздаст хвалу своему существованию и снова погрузится в мир блаженства. Данат с детства любил эти праздники, их придумал его дед. Каждый новый человек терпеливо от обладал способностью улавливать частоты, что были неподвластны простому человеку. Это открытие было сделано случайно. В зависимости от частоты в мозгу активировались зоны наслаждения, счастья и блаженства, но получать вечно счастья нельзя, иначе человек станет наркоманом счастья и сойдёт с ума. Именно поэтому и были придуманы праздники, чтобы в этот момент сотни тысяч передающих станций одновременно испуская частоты, делали новых людей счастливыми. Каков результат от ищеек? спросил у своего секретаря. Пока нет результатов. След натурального человека теряется, как только он вышел за карантинную зону. Думаешь, они там? Не уверен. Последние снимки с орбиты показывают, что дальше только пустоши. А если вы жили под землей, как те черви-полихеты, что обслуживают нас? Возможно. Чуть дальше расположены соляные шахты, но там проблема с водой. Да тут куда ни погляди, кругом проблемы с водой. Вода — это источник жизни. Чтобы вечный город продолжал жить, инженеры перегородили реку. Теперь она не текла дальше, оставив после себя высохшее русло. Человек медленно произнёс Данат. Юстиция опять помешалась. Да, но у них свои полномочия, не смогли помешать расследованию, а Гончий ушёл в пустыню, прихватив с собой искателя. Проклятье. Может, стоит прекратить поиски? Нет, не надо совать нос в полицию. Они должны работать, ещё пригодятся. А если сыщик найдёт человека, то что Один человек не страшен, но они плодятся как крысы, и тогда нашему благополучию может прийти конец. Десятки поколений потратили свои жизни, чтобы вечный город процветал. Здесь математическая гармония, все счастливы. Разве не этого хотел добиться человек? Чтобы не болеть и быть сытым, ради этого готов был пойти на всё, даже на убийство. И вот идеал создан. Никто не должен узнать о натуральном. Ты это понимаешь? Никто. Информационный фильтр включён, сказал Хьюс. Этого мало. Тело и документы уничтожены, лишь полиция и юстиция в курсе. Они будут молчать, а вот за échéйкой надо приглядезь. Да ещё этот старатель, ты меня понял? Секретарь кивнул и сделал несколько пометок в своём терминале. Машина летела ровно, складывалось впечатление, что она висит на месте, и только фон мелькает за её окнами. Кир видел, как огромная бурая туча, что растянулась от горизонта до горизонта, медленно приближалась к ним. Вместо того, чтобы убегать от неё, он мчался к ней. До строения оставалось ещё километра два, как он услышал рёв, словно мимо пролетел реактивный самолёт. «Что это?» – стараясь перекричать шум, спросила у испуганной девушки. «Прижимайся, прижимайся!» – закричала она. «Что?» – Милен наткнула пальцем на монитор. Кир увидел, что перед огромной, в высоту несколько сот метров тучей, земля словно вздыбилась. «Глуши моторы, не успеем!» – закричала она и стала пристёгиваться ремнями безопасности. «Успеем!» прорычал и в захв управления машины в свои руки, нажал на педаль газа. Машина дёрнулась, его тут же прижало к креслу. Взвыла гравитационная подушка, и машина словно пуля устремилась вперёд. Оставалось совсем немного, и они скрыются за выступом здания, но тут что-то грохнуло, потом ещё раз. Кир уже ничего не понимал. Машина наклонилась, зацепила днищем землю и, потеряв равновесие, стала кувыркаться, словно брошенный мяч. Всё перевернулось. Милена потеряла сознание, а Кир в ужасе смотрел, как перед глазами всё мелькает. А после всё померкло. Ты живой? А ну, давай, открывай глаза. Ну уже. Его трясли, шлёпали по щекам, старались привести в чувство. Сознание медленно, словно из болота выкарабкивалось наружу. Шея болела, голова раскалывалась, а в глазах всё ещё прыгали чёрные пятна. Ты меня напугал, думала, что умер. Что это было? с трудом спросила у девушки. Авария, вот что это было. Козёл, я же тебе говорила, сворачивай быстрее, а ты словно на пикник ехал. Девушка сидела рядом и тёрла его лицо. Отстань, отмахнулся от её рук. Болит? Что произошло? Кир пытался вспомнить последние минуты перед тем, как их закрутило. Они ехали, вдруг машина резко наклонилась, автоматика не сработала. Авария, вот что произошло. А почему темно? Единственный источник света был за окном, но он то появлялся, то опять пропадал. Всё отключилось, даже аварийный маяк не работает. Как так? Не знаю. Уже спокойнее сказала девушка и полезла куда-то за сиденье. Ты вообще цел? Пошевели руками и ногами, так учил мой отец. Отец? Да, представляешь, у меня был отец, и он многому меня научил. Вляпались мы, вот что произошло. Вляпались? Милена не ответила, нашла среди вороха разбросанных вещей бутылку воды, сделала несколько глотков и протянула её Киру. Держи, пей немного. Но вместо того, чтобы сделать несколько глотков, он стал жадно пить воду. Увидев это, девушка выхватила бутылку. «Ты что делаешь?» «Пью». «Ты вообще в своём уме? Или думаешь, что мы на лужайке в инкубаторе?» «Инкубаторе?» Кир почувствовал себя лучше, отстегнулся и упал. То ли на пол, то ли на потолок. «Всё это глупо. И поездка, и ты сама». «А я-то тут при чём?» Он вытянул ноги, потрогал сперва одну ногу, потом вторую. «Цел?» «Вроде да. Какой ещё инкубатор?» «Так говорил мой отец про вечный город. Возвращаемся в наш инкубатор». «Глупо. Он вечный». «Ничего вечного не бывает». Ты видел дома, что мы проезжали? Их жители тоже верили в вечность. И что? Теперь там работают собиратели. Мы живём в маленьком оазисе, что люди построили среди пустоши. У меня дома есть террариум. Там живёт паук, я нашла его в пустыне. Наверное, он единственный, кто сможет выжить в этом мире. Итак, что делать? Не знаю. Однажды у нас вышел двигатель. Мы 2 дня просидели, пока не приехала спасательная платформа. Но у нас работал буй. А у тебя? Сейчас разберёмся. Включи свет. Не могу, уже пробовала, всё сдохло. Что? Проще говоря, ничего не работает. У нас нет электричества. Ты вообще разбираешься в этой машине? Могу водить. Ясно. Значит, нет. Вот и я тоже. Тогда вместе со спасательной платформой прибыло несколько роботов-инженеров. Один из них минуту поковырялся в машине, и та завелась. Вот ведь было обидно. Там, может, проводок отпал, а мы чуть было дубу не дали. Чего не дали? Не понимаю, что сказала девушка, спросил Кир. Не умерли? Ясно. «А почему так и не сказать?» «Не знаю. Это мои эмоции. Вот сейчас ты злишься?» «Нет. А это поможет?» «Нет», — согласилась девушка, но тут же стала пинать ногой кресло. «Ты чего?» «Ты понимаешь, что произошло? Понимаешь?» «Буря, авария. Что тут такого страшного?» «Страшного? Мы в трёх километрах от трассы. Примерно в четырёхстах километрах от инкубатора. У нас не работает спасательный буй. Кто знает, что мы тут? Кто?» Милена опять начала пинать спинку кресла. Прекрати, это козённая машина, мне её надо ещё сдать. Как мы выберемся? Как? Девушка, обхватив руками колени, опустила голову. Выберемся. Ты ведь сама говорила, что была в подобной ситуации. Значит, есть опыт. Милена не ответила, а только швыркнула носом. Кир рассуждал, что делать, ещё раз перенажимал все кнопки на пульте, но результат был прежним. Может, и правда провод отпал, подумал и постарался вспомнить хоть что-то про то, как устроена машина. Над головой всё выило, грохотало песок, что летал кругом, засыпал окно, и тогда в машине становилось так темно, что даже Киру испугался. Потом ветер сдувал песок, и он снова видел бурый свет. Слушая завывание ветра, он незаметно для себя уснул. Сколько прошло времени, трудно сказать. Только теперь в окно светило яркое солнце. Девушка похотела и пыталась открыть дверь. Ну помоги же, что сидишь? Он встал, упёрся руками и стал давить на дверь. Наконец послышалось шипение, воздух снаружи стал просачиваться. Ещё немного, и им удалось откинуть дверь в сторону. В салон посыпался песок. Ну вот, склеп открыт, довольная собой сказала Милена и стала вылезать наружу.